«Так ты думаешь, ради нее...» «Саша Николаевич забился в мурье?» «Не сомневаюсь в этом. Я бы на его месте еще и не то сделал. Ведь бывает, что и повезет человеку». Граф Савище слушал все время молча и, наконец, улучив минуту, спросил Дабича. «А как зовут этого отставного советника?» «Беспалов, кажется». Савище сдвинул брови и спросил. «Ты не путаешь?» «Нет, не путаю», — ответил Дабич. «А где живет этот Беспалов?» Лека сказал... Граф Савищев нахмурился и ничего не ответил. Савищев, кажется, надумал отбить красавицу, подмигнул один из компаний, подвыпивший больше других. Савищев встал из-за стола и направился в игральную комнату. Там он кинул сто рублей на ставку и сейчас же взял ее. Кто счастлив в картах, тот несчастлив в любви, сказал ему кто-то».